Глава 12. «Au revoir. Концовка баллады. Французское выражение. Пять месяцев не видеть Флёр. Странное предложение Сомса действительно ошеломило Майкла. Но в конце концов сейчас они с Флёр переживали кризис, особенно серьезный потому, что он был вызван повседневной жизнью. Быть может, во время путешествия кругозор Флёр расширится. Быть может, она поймет, что мир — это не те пять тысяч передовых людей, из коих в лицо она знает человек пятьсот. Ведь она сама настояла на том, чтобы он вошел в парламент, и если его не выставят оттуда как неудачника, они вместе — Пойдут по гребню, с которого открывается широкий вид. В течение двух недель, предшествовавших отъезду, он страдал и улыбался. Он был благодарен ей за то, что она, по выражению ее отца, ластится как котенок. Сначала осенью она нервничала из-за этого проклятого процесса, и такая реакция казалась вполне естественной. Во всяком случае, она сочувствовала ему и не скупилась на поцелуи. А для Майкла это было великим утешением. Несколько раз он замечал, что она со слезами на глазах смотрит на одиннадцатого баронета. Как-то утром он проснулся и увидел, что лицо ее заплакано. По его мнению, эти симптомы указывали на то, что она намерена вернуться — Но бывали минуты, когда все мысли о будущем путались, как в бреду. Нелепо. Ведь она едет с отцом, этим воплощением осмотрительности и заботливости. Кто бы мог подумать, что старый форсайт способен сняться с места? Он тоже расставался с женой, но никак этого не проявлял. Впрочем, о чувствах старого форсайта никто... Ничего не мог сказать. Сейчас все его внимание было сосредоточено на дочери. А говорил он главным образом о билетах и насекомых. Для себя и для Флёр он купил по спасательной куртке. Майкл имел с ним только один серьезный разговор. «Пожалуйста», — сказал Сомс, — «присмотрите за моей женой, Последите, чтобы она не испортила коров. У нее будет жить ее мать, но женщины такие чудные. С ребенком она справится отлично. Вот увидите, как у вас с деньгами. Хватит за глаза, сэр. Ну, если потребуется на дело, зайдите в Сити к старому Грэдмину. Вы его помните? Да. И боюсь, что он тоже меня помнит. — Ничего. Он верный старик. И Майкл услышал вздох. — И еще. — Заглядывайте изредка на Грин-стрит. Моей сестре будет не по себе, когда я уеду. Время от времени я буду посылать сведения Флёр, ведь теперь изобретено это радио, а Флёр будет беспокоиться о малыше. Хинином я запасся. Флер сказала, что не страдает морской болезнью. Говорят, от нее лучше всего помогает шампанское. Между прочим, конечно, вам виднее, но я бы на вашем месте не слишком напирал на фагортизм там, в парламенте. Они не любят, чтобы им надоедали. Встретимся мы с вами в Ванкувере в конце августа. К тому времени ей надоест путешествовать. Сейчас она мечтает о Египте и Японии, но не знаю. Наверное, все время будем в дороге.